До сих пор все было совершенно ясно, и только теперь стали являться всякие сомнения. Чиновник мог попросту согласиться, и тогда было бы, во всяком случае, выиграно время. Но если бы он вежливо, с той холодной, уклончивой и ставшей вдруг чиновничьей вежливостью, стал ему объяснять, что это вне его компетенции и недопустимо, Тогда надо со всей решимостью встать, подойти к столу и твердым голосом с непоколебимой стойкостью сказать «Я принимаю это к сведению, но прошу отметить официально, что в силу денежных обязательств я не в состоянии явиться на призыв и откладываю свою явку за собственный страх и риск на три недели, пока не выполню своего нравственного долга». Я, конечно, и мысли не допускаю, чтобы уклониться от долга по отношению к родине. Он особенно гордился этими с трудом придуманными фразами. Отметить официально денежные обстоятельства. Это звучит так деловито и ведомственно. Если бы чиновник обратил его внимание на юридические последствия, можно было бы закончить еще более решительно, заметив... Мне известен и закон, и все его последствия, но данное мною слово для меня высший закон, и чтобы сдержать его, я должен пойти навстречу всяческим трудностям. Быстро откланяться, положив этим конец разговору, и направиться к двери. Я должен показать, что я не мастеровой, не мальчишка, ждущий, пока ему скажут, что он может идти, и что я сам знаю, когда разговор окончен. Трижды повторил он себе, прогуливаясь взад и вперёд, эту сцену. Всё построение, весь тон ему чрезвычайно нравились, и он с нетерпением ждал срока, как актёр своей реплики. Только одно место не очень ему нравилось. Я и мысли не допускаю, чтобы уклониться от долга по отношению к родине. Необходимо было, конечно, вставить в разговор какую-нибудь патриотическую фразу. Необходимо, чтобы там видели, что он не уклоняется, но и не особенно стремится. Что он признает, конечно, только перед ними, а не перед собой, эту необходимость. Долг перед Родиной – это выражение слишком книжное, слишком затасканное. Он подумал, лучше, может быть, я знаю, что Родина во мне нуждается. Нет, это еще смешнее. Лучше так, я не собираюсь пренебречь зовом Родины. Это уже лучше. Но и все же и это не вполне ему нравилось. Слишком услужливо. Поклон на несколько сантиметров ниже, чем следует. Он снова задумался, Лучше совсем просто «я знаю свой долг». Да, это звучит правильно. Это можно повернуть в любую сторону, понять как угодно. И звучит коротко и ясно. Можно произнести чрезвычайно решительно «я знал свой долг», почти как угрозу. Теперь все в порядке. Он опять нервничая посмотрел на часы. Время не хотело двигаться. Было только восемь часов.